На втором стекле белок остается в виде плотной пленки. Стекла вынимают из стакана и показывают учащимся. Затем с растворами проводят биуретовую реакцию на белки. Добавляют в каждый стакан 4 мл раствора натрий-ОН -OH и по каплям купрум so 4 Эта реакция высокочувствительная. В том стакане, где нет белка, Раствор окрасится в синий цвет ионами меди. Реакции сравнивают. Вывод. Спирт денатурирует белок, отнимает у него воду, осаждает и необратимо изменяет его структуру. Второй. Отравление спиртом одноклеточных организмов. Цель опыта. Доказать, что спирт является цитоплазматическим клеточным ядом, который легко проникает в клетку и убивает ее. Опыт можно проводить при изучении инфузорий на уроках зоологии в шестом классе или на факультативных кружковых занятиях. Оборудование, микроскоп, предметные и покровные стекла, пластилин, среда с живыми инфузориями, пипетки, Двадцатипроцентный спирт. Ход опыта. Всеми углами покровного стекла проводят по пластилину, так, чтобы к ним прилипли небольшие комочки. Затем кладут в покровное стекло с пластилином на предметное стекло, слегка прижимают его по углам. Между стеклами образуется еле заметный просвет, в который вносят начале каплю среды с живыми инфузориями, затем каплю спирта. Наблюдают результаты, зарисовывают увиденное и объясняют. Вывод. Спирт убивает клетки и живые одноклеточные организмы. Третий. Влияние алкоголя на развитие, рост и цветение растений. Цель опыта – доказать учащимся, что алкоголь убивает семена растений, прекращает рост и развитие растительного организма. Проводится при изучении темы «Цветок и плод» на уроках ботаники в пятом классе, а также в форме наблюдений в живом уголке. Ход опыта. А. определяют влияние спирта на всхожесть и развитие семян. Для этого в две мелкие тарелки, на дне которых лежит влажная тряпка или вата, кладут по 10 зерен овса, пшеницы или 20 фасолин. В одну тарелку наливают воду, а в другую 15% раствор спирта. Сверху их накрывают стеклом или темной бумагой. Через день наблюдают за прорастанием семян. Записывают количество проросших семян и дату их прорастания. Отмечают, как развивались корешок и росток. Зарисовывают результаты. Делают выводы. Б. Чтобы определить, как влияет спирт на развитие побега, опыт проводят весной, в марте. когда начинают набухать почки. Выбирают одинаковые ветви – ивы, тополя, липы или каштана. Одни ставят в воду, другие – в 20% раствор спирта и оставляют в светлом и теплом месте. Наблюдают и записывают результаты в течение 10-15 дней. В. Берут две расцветающие бегонии в отдельных горшках. Одну из них поливают в течение 10 дней 5 раствором спирта. Это количество спирта содержится в слабых алкогольных напитках, например, пиве. Наблюдают за цветением. Когда бегония станет погибать, поливку алкоголем прекращают. Бегония продолжает жить, но развитие ее прекращается. Вывод: Спирт угнетает развитие организмов. Контрольные вопросы.